Дополнительная история. Рождение новой королевы меча. Часть 1. Зал настоящего. Святая земля меча. Трое святых меча стоят здесь, преклонив колено. Нино Фарион, Джино Бритц, Эрис Грейрот. Перед ними стоит бог меча Гул Фарион. Неторопливо положив руку на висевший на поясе меч, он оглядел этих троих. Затем неспешно произнес. «Ваши навыки уже превзошли границы простых святых меча!» Плечи Джину слегка дрогли при этих словах. «Думаю, уже пришло время решить, кто же станет следующим королем или королевой меча после Гисла!» Глаза Джину широко распахнулись. Сжав кулаки, он весь дрожал. Его переполнял восторг. Его радость была настолько велика, что он с трудом сдерживал желание вскочить и начать бегать, кувыркаясь вокруг. Однако Бог Меча продолжил. «Но прежде хочу спросить, вы ведь понимаете, в чём разница между Святыми Меча, Королями Меча и Императорами Меча?» «В их… силе тихо прошептала в ответ Нина. В их глазах ясно читался вопрос, было ли тут ещё что-то кроме силы. И в то же время они все понимали. Понимали, что бог меча хочет услышать от них, что именно кроется там. Что же лежит в основе их силы и откуда эта сила берется? Так и не ответив Нине, бог меча задал еще один вопрос. «Нина, ты помнишь, что сказал тебе твой мастер, прежде чем ты можешь изучить меч света?» Мастером Нины был вовсе не бог меча Гул Фарион. Она была ученицей отца Джино, Императора Меча Тимоти Бритца. Вспоминая, чему её учили, Нина процедила. Он сказал, поскольку ты правша, тебе надо тренировать владение левой рукой. Мне было сказано, что пока я не могу владеть обеими руками одинаково хорошо, я не смогу использовать Меч Света. Всё верно. Для техники Меча Света одинаково важны обе руки. Ты знаешь почему? Верно. Собрать боевой дух и нанести идеально прямой удар. Звучит просто, но именно в этом секрет меча света. Фехтование мечом создано, чтобы убить движущегося противника. Простого прямого удара в лоб легко избежать, поэтому удары наносятся снизу, сбоку, наискось. Самые разные виды ударов все ради того, чтобы достать своего противника. Однако первый бог меча был другим, для него не было необходимости пользоваться подобными трюками. Просто взмахнув мечом на предельной скорости, он был способен разрубить всё, что угодно. Эта техника восходит к самому началу истории стиля бога меча. Бог меча шумно хлопнул по рукояти своего клинка. Первому сама удалось сделать то, что теперь каждый новый бог меча обязан освоить после него, чтобы получить право представлять наш стиль. Выяснить все тайны техники меча света, его принципы и методы применения. В конечном итоге всё это довольно просто. Это то, чем каждый обладающий хоть каплей таланта может воспользоваться. Это положило начало тому, что стиль бога меча стали называть сильнейшим. Мы, новые боги меча, должны до блеска отточить и свои техники первого сама, и вместе с этим распространить ими стиля бога меча как можно шире. Бог меча вновь хлопнул по рукояти. Меч света — это потрясающая техника нашего стиля. Это то, что в других школах назвали бы секретной техникой. Но даже если все изучали одни и те же принципы боя, появилось различие в потенциале. Святые меча, королева меча, императоры меча — смешная история. Хотя все владеют одинаковыми приемами, есть сильные и слабые. С этими словами бог меча повернулся к Джину. И как ты думаешь, в чем же отличие? Джину, попробуй ответить. Когда к нему обратились, Джино поднял голову. На его лице читалась тревога. Он не знал ответа на этот вопрос. Однако понимание того, что промолчать тут не выход, подтолкнуло его открыть рот. Если подумать рационально, то исключая знания техник, это должны быть ловкость и сила. Или может быть... Ну... Ну... качество оружия. ОРУЖИЕ?! И ты заявляешь это после того, как проучился столько лет?! Возможно, тебе стоит начать обучение снова, с самого начала? Я... я извиняюсь. После гневного крика Бога Меча Джино весь побледнел и вжал голову в плечи. Джино хотел ответить «Талант». Однако в то же время он понимал, что это не тот ответ, которого хочет Бог Меча. Ответом не могут быть столь простые слова. В конце концов, речь шла именно о сути и источнике таланта. Отделаясь он подобным ответом, его могли и вовсе выгнать отсюда. «Ты еще ребенка, поэтому не понимаешь, да?» «Ну, неважно. Даже не понимая этого, сильные люди остаются сильными». «Хорошо. Тогда, Нина, попробуй ответь ты!» Когда ее спросили, Нина задумалась. В данный момент вопрос был, в чем отличие между богами меча, императорами и королями. В чем разница между ней и теми, кто стоит выше нее. У них было что-то, чего Нине недоставало. Если подумать, и у Бога Меча, и у Императоров уже были спутники жизни. Так чего же ей хочется? Парня? Мужа? Взгляд невольно обратился к Джино. Он сидел все так же, опустив голову. Выглядел сильно подавленным. Хоть он и моложе, больше у Нины на примете просто никого не было. И в этот момент она вспомнила слова, которые часто использовал Бог Меча. Это... страсти и желание... Ха, в последнее время ты наконец начала понимать это, да? Как ожидалось от моей дочери! Бог Меча улыбнулся, словно заглянув в самую глубину души Нины. Нина была взволнована. Обучение меж тем продолжалось. Страсть и желание — это правильный ответ, но не менее важно как далеко вы в этом можете зайти. Как далеко сможем зайти? Например, если бы тебе пришлось выбирать между браком с Джину и титулом Королевы Меча, что бы ты выбрала? Услышав слово «женитьба», Нина с Джина переглянулись. Щеки Нины окрасились легким румянцем. Я выбрала бы стать Королевой Меча. Между браком с Джину и титулом Королевы Меча она бы выбрала последнее. Другими словами, ее желание и страсть достигают только такой вот степени. Нина сразу поняла, что допустила ошибку. Наивно, как и всегда. «А ты, Эрис, что думаешь?» «Это решимость!» Тут же отозвалась Эрис. Она даже не задумывалась, а сразу ответила. «Решимость!» «Ты ошибаешься!» С улыбкой бог меча отверг этот ответ. Однако Эрис, пристально глядя на бога меча, повторила. «Я не ошибаюсь! Это решимость!» В этот момент в памяти Эрис предстала сцена из далекого прошлого. Фигура Рудеуса, чью грудь пронзает Орстед. В этот миг она могла лишь оплакивать свою беспомощность, смотря как падает Рудеус. С тех пор она стала сильнее. Ее сила и скорость были несравнимы с теми, что были несколько лет назад. Однако она все еще не способна победить Орстода. За эти прошлые несколько лет тренировок Эрис смогла досконально изучить свои пределы. Возможно, сколько бы она еще не тренировалась, она так и не сможет сравниться с Орстодом. Но если она будет с Рудеусом... Если она будет с ним, они смогут справиться с Орстодом. Он маг, она мечница, вдвоем они способны на всё. Даже если потребуется пожертвовать жизнью, все хорошо, пока она сможет остановить движение Орстода. и Рудеус позаботиться обо всем остальном. Если Рудеус сможет одолеть его, это будет их победой. Конечно, тогда она погибнет, а Рудеус останется жить. Если такое случится, у нее уже не будет счастливого будущего с Рудеусом. Однако даже так это нормально. Если она будет задумываться о будущем, то потеряет свою решимость. Если она утратит решимость, ее меч потеряет свою остроту, и тогда Рудеус тоже погибнет. В таком случае лучше, если погибнет Лишана. Эрис была полна решимости. В таком случае, что будет, если ты станешь королевой меча? Меня это не волнует. Разве ты не хочешь стать сильной? Да, хочу, но все эти титулы на самом деле не имеют значения, верно? Бог меча счастливо пробормотал. Отлично. Нина Эрис, поединок между вами решит, кто станет новой королевой меча. При этих словах плечи самого молодого эстрио, Джино, окончательно поникли. Часть 2. Эрис и Нина. Эти двое стоят лицом к лицу. В руках у них деревянные тренировочные мечи. Тем не менее, обе из них в совершенстве овладели техниками Святого Меча. В этом бою каждая из них сможет с легкостью расстаться с жизнью. «Это напоминает мне время, когда ты впервые пришла сюда». «Да». В сознании обеих всплыла одна и та же сцена, случившаяся несколько лет назад. Когда гислон впервые привела сюда Эрис. Из-за этой девушки монстра Нина пережила невероятное унижение, омочившись на глазах Джину и других святых меча. При одном воспоминании ей хотелось закрыть лицо руками и кататься по земле от позора. Но сейчас в ней уже не было ненависти к Эрис. Благодаря ей она стала сильнее. Ее самодовольство ушло и она всю себя посвятила лишь тренировкам от чистого сердца если подумать, та унизительная сцена в итоге стала лишь толчком для ее роста. «Сегодня я одержу победу!» Стоило не произнести это, как от Эрис снова запахло той зверской яростью. Но Нина не дрогнула. Чистым взглядом, словно у монаха, достигшего просветления, она продолжила смотреть на Эрис. Ха. В следующий миг жажда крови Эрис мгновенно исчезла. Но ее выражение было прямо противоположной эмоциям Нины. Она улыбалась. При виде этой улыбки становилось не по себе, но это несомненно была улыбка. Улыбка дикого зверя. Нина почувствовала инстинктивный страх от этой улыбки. Во время тренировки с королевой воды Изольта она сражалась с Эрис множество раз, и она проигрывала. Конечно, были моменты, когда она побеждала, но память обо всех тех сражениях была намертво выжжена в ее сознании. Эрис не двигалась. Улыбаясь этой звериной улыбкой, она неподвижно стояла на месте. Это было необычно для Эрис, всегда бравшей инициативу в свои руки. Слово «контратака» тут же всплыло в сознании Нины. Она сталкивалась с контратаками бесчисленное множество раз во время поединков с Изольте. Эрис не изучала сами приемы стиля Бога Воды, однако в стиле Бога Севера были свои контратаки. Вероятно, это и было целью Эрис. Тишина охватила это место. Эрис стояла в средней стойке, Нина в высокой. Обе замерли на расстоянии, которое в любой миг могли сократить одним взмахом меча. Нина была невозмутима, Эрис улыбалась. Как жутковатая скульптурная композиция, эти двое стояли напротив друг друга, не шелохнувшись. Для последователей стиля бога меча, чьим девизом было «Побеждает тот, кто наносит первый удар», это было редкое зрелище. Эти двое так и замерли близко друг от друга. Бог меча, глядя на них, лишь вздохнул. «И долго вы тут будете друг другу глазки строить?» Эта фраза послужила толчком. Первой двинулась Нина. Она резко шагнула вперед. Это движение стиля бога меча она оттачивала сотни тысяч раз. Сделав шаг в самое логичное и подходящее место, она послала взрывной поток энергии. Эта энергия, смешиваясь с боевым духом, наполнила тена Нины, передалась в ее руки, а затем в меч. Меч Света. Меч, что мог похвастаться ошеломляющей скоростью, устремился вниз из верхней стойки Нины. Исполнение было идеальным. Ее меч Света был настолько идеален, что зачаровал бы любого, увидевшего это. Но… Нина получила ужасающий удар в живот и отлетела назад. Ударившись о стену, она повалилась на пол. Одежда порвалась, стал виден ее мускулистый, хорошо тренированный живот. На животе медленно вспукал багровый, длинный, толстый рубец. Ошеломленной обжигающей болью, она услышала, как Бог Меча объявил – ЭТОГО ДОСТАТОЧНО! Нина ошеломленно смотрела на Эрис, лоб Эрис обильно орошал пот. Ее одежда была слегка порвана на плече, но и только. На лице у нее уже не было той улыбки, но без сомнения это была фигура победительницы. Чёрт! Нина пыталась осознать, что же произошло. Эрис начала движение примерно в тот же самый момент, что и Нина. Встретив Нину, нападавшую сверху, Эрис припала к земле и одновременно нанесла пронзительный взмах мечом, использовав свой собственный меч света. И все равно она не могла понять, Нина ведь должна была нанести удар первой, она первой начала движение и скорость ее меча была выше. А благодаря удару из верхней стойки скорость должна была увеличиваться еще сильнее. Так что даже если Эрис пригнулась, меч Нина должен был достать противницу первым. Но даже так, то что случилось в итоге трудно назвать даже одновременной атакой. По какой-то причине она пала, а Эрис осталась стоять. «Мне нужно использовать больше силы, чем необходимо, чтобы кого-то победить», — тихо произнесла Эрис. Но Нина не понимала значения этих слов. Эрис воспользовалась одной из техник стиля Бога Севера. Обычно Меч Света обладал ошеломляющей силой, количество которой было даже избыточно. Она способна убить любого. Эрис пожертвовала этой избыточной силой ради увеличения скорости. Она ограничила силу удара до объема, которого хватило бы, чтобы повергнуть Нину, все остальное она вложила в скорость. Умение распределять боевой дух по желанию и было техникой, которой она обучилась, тренируясь стилю Бога Севера. Однако это увеличение скорости было совсем небольшим. Полученный результат нельзя было даже сравнить с потерянной убийственной мощностью удара. Но именно благодаря этой небольшой прибавке она добилась преимущества. Пусть крохотного, но этого хватило, чтобы определить разницу между победой и поражением. «Хорошо сделано, Эрис, отныне я дарую тебе титул Королевы Меча!» Нина медленно поднялась. Чувствуя тупую боль в животе, она поморщилась. Это было поражение. Поскольку это был просто деревянный меч, ее лишь отбросило прочь. Но будь это настоящий меч, её кишки бы уже вывалились наружу. Если уж речь идёт о Мече Света, не было бы странным, если бы её даже рассекло надвое, без сомнения это был смертельный удар. Эрис же напротив, она отделалась бы лишь порезом на плече. Это и правда было полное поражение. Вздохнув, Нина наконец встала в полный рост. Полное поражение. Она атаковала первой и проиграла. Проиграла. Это поражение. Что-то крайне тяжелое и болезненное начало подниматься из самой глубин сердца Нины. Тебе обидно, Нина? Да. Крупные слезы потекли из глаз Нины. Тебе есть еще куда расти, сфокусируйся на своих тренировках. Да, отец. В тот день впервые за долгое время она обратилась к нему как к отцу. Бог меча спокойно ждал, пока Нина перестанет плакать. Эрис, поджав губы и скрестив руки на груди, тоже ждала. Часть 3 Убедившись, что Нина перестала плакать, бог меча обратился к Эрис. «Эрис, я уже даровал тебе титул королева меча, и мне нечем у тебя больше учить. Посему я дарую тебе доказательство мастерства». «Доказательство мастерства». Услышав это, Нина с Джину переглянулись. Подобной привилегии не добились еще даже не оба императора меча, ни королева меча Гислон. Настолько удивительно это было. Хотя уже прямо сейчас ты могла бы достичь титула императрицы меча, но для этого тебе сначала потребуется одолеть гислан А если хочешь стать новым богом меча, тебе потребуется сначала убить меня. Так как ты поступишь? Словно спрашивая бог меча, бросил руку на рукоять своего клинка. Но Эрис лишь покачала головой. Меня не волнует ни титул богини меча, ни все остальное. Вот как? «Тогда что ты собираешься делать теперь?» «Я собираюсь вернуться к своей семье». Глядя в глаза Эрис, Бог Меча увидел там яркий свет. Он почувствовал, что у нее было то, что он сам потерял в какой-то момент. Потому что она искренне стремилась стать сильнее, но никогда не упускала из виду своей истинной цели. Ну или просто потому, что она была Эрис. Он подумал, что возможно она действительно способна одолеть даже непобедимого Орстеда. Подойди, Эрис, в качестве доказательства твоего становления Королевой Меча я дарую тебе один из своих семи мечей. Да. В тот день длительная тренировка Эрис закончилась. Часть 4 Эрис покинула зал вместе с Богом Меча, и на этом церемония посвящения новой Королевы Меча была закончена. Только двое остались здесь. Некоторое время они просто молча сидели, их сердца переполняли разочарование и зависть. Однако сами они ни за что не позволили бы этим чувствам отразиться на их лицах. Одновременно эти двое поднялись. Идя бок о бок, они двинулись в один из углов зала настоящего и взяли тренировочные мечи, оставленные там. Спустя некоторое время яростные звуки сталкивающихся деревянных мечей донеслись из зала. Но поскольку это была святая земля меча, подобные звуки тут раздавались повсюду.